двенадцать точка три засада Владимира Андреевича в описании французов в это время Гильеом Дмитридовнскому идет на хитрость людей расставил по засадам он всего их десять в каждой сто бойцов с Отраном Нимским язычник сарацин примечание автора брат его родной который галиевым наричен и зали Марии двинулся в поход А над занятым французом Михаил Мом огни горят, но стан стоит пустой. В язычниках закрался страх тайком. Язычники французов ищут взглядом. Отражен нимский молт гляфу. Французы видно прячутся в засаде. Их хвост, тот, что с колом, весьма опасен. Погибнем мы, коль он на нас ударит. Давай-ка лучше повернём обратно. Стихи 880- восемьсот девяносто седьмой. Ясно, что тут отразилась известная засада Владимира Андреевича в Дубраве на холме во время Куликовского сражения. В подходящий момент засадный полк ударил по войску Мамая, библейского галиафа, и существенно помог победе Дмитрия Донского. двенадцать точка четыре лабарум Константина то и символ пушки на знаменах Кильео Мавранжского и Дмитрия Донского. лушки приносят победу франкам над огневерными. А во время Куликовской битвы засадный полк Владимира Андреевича наносит неожиданный удар по рати Мамая. Гляфа. А на двойском Гилльёме Данскове поднимается штандарт Эмери. Это и есть знаменитый лабарум Константина, описанный римскими античными историками. Напомним, что это та самая схема, о которой говорится в старинных русских летописях, как о новом, могучем оружии пушке, вручённом Сергеем Радонежским воинам Пересвету и Осляби перед Куликовской битвой. Якобы это были кресты на ткани, укреплённые якобы на шлемах этих воинов. А вот как об этом говорит франкская поэма: "Скакиваю ты из засад Нарбонцы" вступают разом в бой все 10 сотен над каждую стяг королевский вьётся значки цветные плещутся на копьях стандарт свой Эмери высоко поднял страх охватил языческое войско французы из засад летят в сражение а тех засад гильём расставил 10 стяг королевский над редами реет копейные значки по ветру плещут вздымает Эмири рукою левый штандард свой золотым орлом надрвки к восьми крестам орел приклепан этот и из них в четыре благочестивый речик с молитвую святые мощи в делал. Кто под штандартом этим скачет в сечу, тот от руки неверных смерть не встретит и поражения в битве не потерпит. Тут не христи раз уверились в победе. стихи 957-962, 967-983. А мы видим, что франкские авторы фактически повторяют русскую римскую версию, символически представляющую пушки Данского как некую чудесную схему Сергея Радонежского, то есть лабарум Константина, то есть стандарт Эмери, яко берёл на древке с выделенными святыми мощами. душечную символику лабарума, о мы подробно обсудили в книге Крещение Руси, глава 3.2. Напомним вкратце. На рисунке 71 показано, как лабарум принято изображать в христианской традиции. Рисунок 71 на Ла лабарум Константина, как его принято изображать в христианской традиции, взята из 98820. Разные поздние христианские авторы представляли его иногда по-разному. Рисунок 72 73. Рисунок 72. Поздние варианты изображения лабарума Константина взяты из 24 страницы 260. Рисунок 73. Античные монеты с изображением Константина Великого и его лабарума. На кенсе лабарума изображён извивающаяся змей. Якобы IV век. Взято из интернета. Смотри также 140 страница 170. Обсудим монограмму Христа РХ в том виде, как она изображалась на знамении Константина. Считается, что это совмещённые буквы Х и Р. Получается лисон, который можно воспринять также как символ пушки. Судите сами. Обратимся к средневековым изображениям огнестрельного оружия. На рисунке 74 показано большое военное османское, равно атаманское знамя. примерно 1684 года, выставленная в музее города Вены, Австрия. Рисунок 74. Большое военное османское равно атаманское знамя, примерно 1684 года, выставленное в музее города Вены, Австрия. Основное изображение на знамени пушка, размер знамени несколько метров в длину и выше человеческого роста в высоту. Для рисовки сделаны те и нфоменка с видеозаписи 1996 года от эффоменка и фотографии 1997 года, сделанные профессором Петром Грубером. Основное изображение на знамените пушка XVI или XVII века. Размер знамени несколько метров в длину и выше человеческого роста в высоту. Знамя было тщательно заснято на видео от эффоменка А на рисунке 75 показано подробное изображение этой пушки. Рисунок 75. Изображение пушки на военном знаменье османов равно атаманов XVII или XVI века. Она раздвоенным лафетом с арабской надписью, в конце которой добавлено слово, записанное и не арабскими буквами. Для чтения предназначена надпись на верхней половине лафета. Читать нужно справа налево. Надпись на нижней половине лафета является зеркальным отражением той же надписи. Надпись гласит: "Мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе то, что предшествовало из твоих грехов, и что было позже, и чтобы совершил свою милость к казакам". Это первые два стиха суры 48 из Корана. где в конце вместо слова тебе, как в Коране, поставлено слово казакам. Прорисовка сделана Т. Н. Фоменко с видеозаписи 1996 года от Т. Фоменко, и фотографии 1997 года профессор Петр Грубер. Подробности перевода смотрите в книге Библейская Русь, приложение 4. Это наша аккуратная прорисовка и детальные цветные фотографии. Смотри в нашей книге «Библейская руя голова четвертая». Видны распластаные колеса в центре, либо пушечное колесо, либо взрыв пороха в стволе. На раздвоенном лафете арабская надпись, в конце которой добавлено слово, записанное не арабскими буквами. Для чтения предназначена надпись на верхней половине лафета. Читать нужно справа налево.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 А где Олег Переводы? Смотри книгу Библейская Русь, приложение 4. Сохранилось ещё одно военное знамя османов и атаманов, похожее на османское знамя, подробно описанное выше. Речь идёт о большом знамени XVI века султана Селима. Рисунки 76, 77, хранящиеся сегодня в Стамбульском музее Топкапы. Рисунок 76. О большое османское знамя XVI века султана Селима взято из 1021 страница 6. Рисунок 77. Фрагмент османского знамени XVI века султана Селима, взятый из 1021 страница 6. Здесь мы тоже видим распластанную пушку, окружённую шарами и ядрами. Она изображена в том же стиле, что и пушка на османском знамени. Из музея Вены. У жерла орудие изображено полумесяцем со звездой, знаме Селима ярко красное изображение, нанесенное, вероятно, золотом. Наша прорисовка изображения орудия и надписи на ней показана на рисунке семьдесят восемь. Рисунок семьдесят восемь. Наша прорисовка изображения пушки и надписи на знамени Селима. К сожалению, по золота местами осыпалось, и восстановить рисунок полностью нам не удалось. ПоlineWidth надписи на зныме Селима совпадает с надписью на османском знамени из музея Вены. Трудно разобрать лишь конец надписи на лафите пушки, а другая половина это вероятно продолжение суры из Корана. На рисунке 79 показан фрагмент средневекового плана осады Османами равно Атаманами города Вены в 1683 году. Рисунок 79. Фрагмент османского средневекового плана, изображающего осаду Османами равно атаманами Вены в 1683 году. Каждая пушка османов изображена в проекции сверху, как и на большом военном знамении османов равно атаманов. Видны несколько пушечных батарей османов, ведущих огонь по городу. В точности, как и на военных знамёнах османов, колёса у каждой пушки распластаны то есть изображены как бы лежащими на земле рядом со стволом орудия. Рисунок 80. В результате получается изображение похожее на крест. Рисунок 80. Увеличенное изображение османских равноатаманских пушек на плане осады Вены 1683 года. Любопытно, что похожим образом изобразил пушку художник Альбрехт Дюрер. Э якобы в 16 веке рисунок 81. Смотри нижнюю часть гравюры Дюрера. Рисунок 81. Пушка на гравюре Альбрехта Дюрера. Вид пушки сверху похоже на изображение на старинном османском равноатаманском знамени в Венском музее. Такой же раздвоенный лафет и диск цветок по видимому колесо или взрыв пороха в стволе. Взято из двести шестьдесят пять страница двести пятнадцатая. Таким образом, вероятно, символ Константина Лабарум получился в результате слияния и переплетения символики Иисуса Христа двух букв Х и Р и изображения пушки. Например, старинные мушкеты и мушкетоны, то есть небольшие переносные пушки, устанавливались для стрельбы на специальные подставки. козлы, поскольку были тяжелы для стрельбы с руки. При взгляде сверху такие козлы могли изобразить как сой крест или букву Х, а само пушку с ручкой на конце, как букву Р. Получается монограмма РХ. На рисунке 82 показана старинная статуэтка Святого Петра с крестом в руках, похожим образом средневековой воины, на силе на плечах тяжелые мушкеты. Рисунок восемьдесят два. Святой Петр с крестом. Бронза, якобы конец третьего века. Фигурка найдена в Александрии. Взята из сто сорок. Страница тридцать седьмая. Подчеркнем, что нам удалось прояснить исходный пушечный смысл знамени Константина Лабарума, в частности потому, что ранее мы тщательно исследовали библейскую историю медного змея Моисея. И османское выравно отоманского знамени. Как выяснилось, знаменитый медный змей, рисунки восемьдесят три, восемьдесят четыре, восемьдесят пять, является символом пушки. Смотри книгу Библейская Русь, глава четыре девять одиннадцать. Современный монумент медного змея установленного в Иордании на горе Небо, рисунок восемьдесят шесть, рисунок восемьдесят три. Медная змея Моисея в виде креста, обвитая змеёй, похожим образом изображали пушки, а два колеса в виде распласта на лафета и ствола рудя. На рудийных стволах иногда изображали змей, взято из 392-1 в клейке 152. Рисунок 84 Медная змея Моисея, Гбелен, взято из интернета. Рисунок восемьдесят пять. Медный змей Моисея. Библия. Пискатора. Рисунок восемьдесят шесть. Современный памятник медного змея Моисея на горе Небо. Фотография сделана Т. Фоменко в две тысячи девятнадцатом году. Здесь в качестве наглядного пособия к скульптурной версии истории возвели внушительный мемориал Моисея. Гора. Небо мемориал Моисея Христианская святыня. Рисунок 87-88. Рисунок 87. Пометная стела у входа в мемориал Моисея на горе Небо в Иордании. Фотография 2019 года. Рисунок 88. Музей и мемориал Моисея на горе Небо. Комплекс построен как иллюстрация к коллегиевской версии истории. Фотография э до 2019 года. Отсюда видно, насколько причудливо отражались и переплетались реальные события на страницах старинных летописей. Теперь становится понятно, почему на монете Константина Великого у основания лабарума изображён извивающийся змей. Смотри выше рисунок 73. Фактически прямо указана аналогия с ветхим змеем Моисея, то есть с пушкой Снова выходит, что Лабарум это символ пушки. Наша реконструкция подтверждается. В сближении истории Константина Великого с историей Моисеяского вита также у Евсевия. Когда он говорит о победе Константина над Максенцием, то тут же вспоминает о победе Моисея над войсками фараона. В частности, у него говорится о колесницах фараоновых. девятнадцать ноль страница двести шестьдесят четвертая. Но мы уже показали в книге библейское русь, что библейские колесницы, апетики пушки, огнестрельное оружие, пушки на колесах, потому и колесницы. Таким образом, вероятно, в явлениях креста Константину Великому переплелись две темы: сражение за принятие христианства. И использование впервые в широких масштабах огнестрельных пушек в Куликовской битве. Двенадцать точка пять. Финал битвы. Игра в Гелием окончательно крушит врагов страшным колом. Неоднократно подчеркивается юность Гелиема. Это прекрасно отвечает библейской версии, что Давид был юным по сравнению с Голиафом. Сказано: юность Гелиема соратников ведет. В руке он держит яблоневый кол, который застрён тяжёлый толст сильнейший извелана в груз такой, пололее и то едва ли принесёт, но легче и марудует гильём, чем лучник оперённой стрелой. Рёг гляв, нам всем конец пришёл, а не человек сам чёрт нас подстёрёг. Жерсть у него в руке тяжка, как вост И не устоит пред ними из нас никто, кого он стукнет тот, и не встанет вновь. Язычники бегут, испуг их гонит. Летит им вслед гильём победоносный. Кому по голове колом не грохнет, пусть даже не друг смелый, рослый, мощен, тому её раскалывает тот час. Убивал он басурманов столько, что груды трупов Устилают поле. Обвязаться в бою и получить удар колом, который у юнца в руках не человек, унующий сатана стихи тысячный-тысяча одиннадцатый-тысяча двадцатый-тысяча двадцать седьмой-тысяча сорок пятый-тысяча сорок седьмой. Итак, Дмитрий Донской, Давид, вооруженный пушками, грамитом, маем, гляфа. Библейские авторы уклончиво. назвали пушку прощёй в руках юного давида проща то есть порох прах выпустила камень ядро картечь сразивший великан аляфа французы писали такие как удары страшным колом которым гильём крушил язычника в сарацин аляфа этот кол то есть пушка тяжёл настолько как воз что сильнейший из виланов не сможет принести его на пол алле Постоянно говорится о гродах трупов неверных басурманов, устилающих поле брани. Всё понятно: пушечная картечь выкашивала врагов целыми рядами, противникихвачен в панике и бежит. Затем на протяжении всей поэмы отречиства Гильйома постоянно упоминается этот яркий образ: юный Гильйом со страшным острым колом в руке. Вывод: всё это прекрасно отвечает картине Куликовского сражения. 12.6. Дмитрий Донской был ранен, и его потеряли соратники, но потом наконец нашли. Французы описали это как ранение и пленение Гильйома, из которого его наконец освободили. Дмитрий Донской лично сражался, был ранен, и солдаты потеряли его в гуще боя. Когда битва завершилась, все кинулись искать Дмитрия. Ни то попал в плен, ни то погиб. Владимир Андреевич подошёл час и не нашёл великого князя, начал плакать и кричать и по полкам ездить сам стал и не сискал и говорил всем братья мои русские сыны, кто видел или кто слышал пастыря нашего и начальника и добавил, если пастух погиб, и овцы разбегутся. Семьсот семьсот один. Наконец нашли. На Брили на великого князя избитого и израненного всего и утомленного лежал он в тени срубленного дерева березового. И увидели его и слезы сконей поклонились ему. Сабур же тотчас вернулся поведать о том князе Владимиру и сказал: «Князь великий Дмитрий Иванович жив, и царствует вовеки». Все князья и воеводы, прослышав об этом, быстро устремились и пали в ноги ему. Форенский ефтыре описал этот важный сюжет вполне узнаваемо. Они сообщили, что Гильём был ранен, попал в плен, но потом его освободили. Сказано: "Гильём подъехал на коне к христианам поближе и, играв в осторожности забывший, был в правое плечо поранен сильно. С собой Гильёма сарацины тащат, они его в полон обманом взяли. Услышали оруженосцы весть, что взять Гильём язычниками в плен". От гнева чуть не тронулись в уме. Поспешно всяк броню и шлем надел, и юноши вскочили на коней. И от объем Гильеума у врага стеки тысячи семьдесятой, тысяча семьдесят шестой, тысяча семьсот восьмой, тысяча сто пятый, тысяча сто шестой, тысяча сто шестьдесят седьмой, тысяча сто семьдесят первый, тысяча двести пятнадцатый. Франки напали на сарацин и освободили Гильеума. Когда отпут избавили Гильйома, пообнимал он всех оруженосцев и молвил: "Вы спасли меня, бароны". Стихи 1276-1278. Соответствие между жизненным описанием Данского и Гильйома на лицо и достаточно яркое. 12.7. Победа апостольского христианства и крещение Руси. Согласно нашей реконструкции Куликовская битва была религиозной. В ней апостольское христианство одержало верх над царским и было принято в качестве государственной религии во всей великой империи. Это и стало вторым крещением Руси и империи. Многие проигравшие царские крестьяне ушли в 14-15 веках на юг и на восток, где создали цивилизации Индии, Камбоджи, Китая. Смотри наши книги Будда и Кришна. Отражение Христа и последний путь святого семейства. Крещение Руси и империи, по-видимому, упомянуто и во франкском сказании. Сказано: "Гельйом в ответ: коли рыцарского сана я способен не видеть вам своих владений больше, воздвигну я во Ранже храм с подворьем, монахов там велю держать три сотни, язычники бегут, их гонит страх". Стии тысяча тридцатый-тысяча тридцать пятый, а также добьюсь я, что урабль крещение примет и магомета навсегда отринет, и будет ей у Бог всевышний признан, в оранжах заживем мы с нею мирно, народ там христианство обратиться. Стихи пятьсот шестьдесят седьмой-пятьсот семьдесят второй. Вывод. Французы XVII-XVIII веков отразили переломное религиозное событие в истории эрдынской монгольской империи XIV века. Правда, они ошибочно сочли, будто речь шла о более поздней эпохе, когда маггаметанство, отделившееся от христианства, уже стало восприниматься как враждебное течение. 12.8 Ещё одно краткое отражение Куликовской битвы в франкской поэме, причём в библейском варианте Давид против Голиафа. Куликовская битва произвела глубокое впечатление на людей той эпохи, и мы уже указали два отражения этого события на страницах Отрачества Гильйома. Но есть ещё одно, близкое к библейской версии и вполне узнаваемое. На юный Гелиомsходится в поединке со страшным великаном-бритонцем, вооружённым несколькими щитами и тремя тяжеленными дубинами. За битвой наблюдают большое число зрителей и государей. Великан усмехается над Гелиомом. Начинается тяжёлое сражение. Наконец Гелиом поражает противника метким ударом в лоб, разбивает ему череп. Окружающие рукоплещут Это явно отражение библейской версии сражения юного Давида Донского с великаном Галифом Мамаем. Этот раздел французской поэмы достаточно большой. Мы ограничимся лишь некоторыми цитатами, ярко рисующими всю картину сражения. Сказано: «Ликует во дворце сегодня каждый. Пир шутками своими оживляют. Горд и прекрасен ли ком император? Но тут пристал один бриттонец Карлу. Широке бедры и крепкий коренастый, алчурин как чернила, видом страшен. Усы его большие вниз свисают, а до пояса зарос он волосами, покрыты тёмной гривой косматой. А вот на лбу плешина небольшая, нет в мире человека безобразней. Идёт пред ним слуга, что умеет счетами, другой с натугой три дубинки тащит. Капья, пожалуй, тяжелей любая. Урод-бритонец встал пред государем, таким с ним заговорил словами: "Я наилучший из бойцов на палках и с песь пришёл позбить с французов вачек. Кто бы из них ни стал со мной тягаться, получит всяк ударов в тридцаткой". Нагнал бритонец на французов страху, 15 раз подряд затеял схватку, 15 раз с соперниками сладил. А вот встал бретонец перед государем, на рото его синьёр дреной и слабой, чуть не свела с ума гильё моя ярость, а дубинку крепко сжал рукой правой. Мне позволение отлучиться дайте. Хочу с бретонцем поиграть я, малость. Король ответил: "С богом отправляйся, оно будет, я боюсь тебе несладка". Бретонец на бретонец с ноги льёмов взгляд уставил ещё что перед ним какой-то мальчик а возвысил голос грубо на графа Оставьки ты меня в покое, малый, я с первого убью тебя удара Ты шлюхин сын, вскричал дильём отважный, себе успел наесть такую харю, а усы тебе хвостун я обкорнаю. От ярости бретонец чуть не спятил, как дикий вепрь, она отракой помчался. Так в щит его свои дубины грянул, что загудел дворец и весь затрясся. Французов это сильно испугало, но мужество в Гильёме не иссякло. Врагу не удаётся сделать шагу, чтоб перед ним Гильём не оказался. Граб за рубаху грубияна сгрёб, в плотную притянул к себе рукой, другой уже лишил его усов и вырвал так, что обнажилась кость. И едва бретонца гнев с ума не свёл. На граф основоренулся он в бой, что было сил ему удар нанёс. Гильйом уже себя погибшим изчёл. И он дерзк, смел, решителен, силён, отпрыгнул он, ударил в свой черёд, бретонцу угодил с размаху в лоб. Кость лобную пробил, разбрызгал мозг и мёртвым пал хвостом пред королём. Трус, эрёг Гильйома. Завите челить, пусть из зала прочь труп этого сквернафца уберет. На зов сбежали сорок слуг толпой и без задержки вышвырнули в ров. Стихи две тысячи триста девяносто две тысячи пятьсот двадцать седьмой. Восхищенный император сделал Гильома рыцарем и даровал ему замечательные королевские доспехи. Гильом стал царским знаменосцем. одному из ротников Гельйома император вручил меч Галлаф стих 2575. Таким образом, в этом эпизоде снова всплывает имя Галлафа. Хотя имя убитого бретонца названо не было, но зато после победы над ним в качестве почётной награды вручается именно меч Галлафа. Это яркий и несомненный след библейской версии Куликовской битвы в варианте Давид против Голиафа. Отметим, что меч Галляв считается легендарным. А меч Галляв ему доверил Карл. Тот меч, что Эмири в Сен-Жили в старе от дяди Салимона принял в дар стихи 2575-2577. А вывод в старых французских сказаниях о коронации Людовика и отречении Гильйома Обнаружилось соответственно одно и два отражения Куликовского сражения. Всего три дубликата. Князь Дмитрий Донской здесь назван графом Гильеем. Все три отражения фантома близки к библейской версии, говорящей о поединке Давида Дмитрия Донского равно Константина Великого с галифом Ханом Мамаем. Это тридцать четвертый, тридцать пятый и тридцать шестой дубликаты Куликовской битвы. найденные нами. Вывод: френкские поэмы являются слоистыми текстами, составленными из разнородных фрагментов. Потом они были отредактированы и заключены в одну обложку. Оказалось, что среди склеенных кусков было несколько говорящих об одном и том же о Куликовском сражении. Редактор не распознал этого. Так и получилось. Что возникло? 3 дубликата.